5. Как ни странно, я оплатил счет, пересек парковку к мотелю и поднялся по лестнице в свой номер, где, не раздеваясь, рухнул на кровать и провалился в сон, как в колодец. По счастью, снов, которые бы мне запомнились, я не увидел. На следующий день я сел за руль своего автомобиля и выехал на шоссе. Встреча со зловонным мужчиной запомнилась мне ярко и во всех подробностях и если мой мозг и планировал подавить в памяти наш разговор, он не торопился с этим. Пока я ехал по шоссе Ай-90, слова мужчины звучали в моих ушах, но настал момент выбора — продолжать движение на восток или вернуться на запад. Я выбрал восток. До Уилтвика я добрался в тот же день. У дома, в котором мне предстояло поселиться, меня встретил агент по недвижимости. Неделю спустя, после того, как я свернул с автомагистрали штата Нью-Йорк, я нашел работу. Устроился клерком у адвоката с офисом в Райнбеке, на другом берегу Гудзона. Воспользовавшись страховкой, предоставленной моей новой должностью, я записался на прием к психотерапевту. Несколько раз в день я подумывал, не позвонить ли родителям Сони, но так и не сделал этого. Я говорил со своим психотерапевтом о раскаянии, и угрозениях совести, которые испытываю, бросив Соню. Однако о встрече со смердящим человеком упоминать не стал из страха попасть на принудительное лечение. Также я затронул тему моих давних приступов паники. Психотерапевт назначил мне щадящую дозу успокаивающего лекарства, которое на две недели омрачило мое настроение, но затем улучшило его. Желание связаться с матерью и отцом Сони уменьшилась до одного раза в день, затем в несколько дней, потом до раза в неделю, никогда полностью не оставляя меня, но всплывая достаточно редко, чтобы легче противиться ему. Пробыв в Уилтвике 6 месяцев, однажды ночью я попытался найти Соню, чтобы выяснить, говорил ли человек в белом костюме правду, но результаты оказались неутешительными. Ее старые аккаунты были удалены. И если она и заводила новые, то под именем, которого я не знал и предположить не мог, она не слишком активничала в соцсетях, не имела там ни друзей, ни групп друзей, в которых я мог бы отыскать ее фотографии, если бы таковые появились. Я провел поиски ее некролога, но, как в общем-то и ожидал, не нашел ничего. Разве тот мужчина не сказал мне, что ее оставили в больнице без документов? Я выключил компьютер и отправился спать. Все это время я мысленно прокручивал в памяти свою встречу с человеком, назвавшимся дьяволом, и в конце концов рассказал о ней двум людям. Первой оказалась пастор Нидерландской реформаторской церкви, которую я начал посещать воскресными утрами по рекомендации своего психотерапевта. За чашкой кофе в закусочной Бродвей она выслушала рассказ о нашей ночной беседе, Когда я закончила, она проронила. Однако, однако, если это было галлюцинацией, то более подробной, чем все, о которых мне когда-либо приходилось слышать. То есть вы хотите сказать, что по-вашему это не было галлюцинацией? Думаю, вы страдаете от тяжкого бремени вины за то, что бросили свою девушку. То есть это проявление чувства вины только и всего? Пастор отпила глоточек кофе. Не уверена, что речь идет о ситуации, в которой нет альтернативы. Вы признали глубокий внутренний конфликт, который вызвало у вас собственное решение. Когда человек в крайне тяжелом психологическом состоянии, не исключено, что враждебная сила может предпринять попытку повлиять на вас. С какой целью? Повернуть вас в пучину отчаяния ответила проповедник. «По сути, это христоматийный ответ, но в данном случае он почти верен. Принятие решения — это то, для чего вы должны быть открыты, а дьявол больше всего желал бы, чтобы вы были закрыты для такой возможности, отказались допустить ее. Беда в том, что я не уверен, что мне следует это принять. Забудьте, — сказал я». Нет, я скорее вполне убежден, что мне не следует этого делать. И это понятно, учитывая то, что вы мне рассказали. Прощение принять бывает гораздо труднее, чем наказание. Я кивнул. А как насчет заявления каждому в смертный час является дьявол? То есть помимо гендерного языка, что в данном случае может быть не так уж и плохо? Ну да. «Звучит хорошо, и, наверное, я могла бы построить вокруг этой темы проповедь, но не вижу для нее реальной теологической основы. Значит, вам не приходилось встречаться с дьяволом?» «Боюсь, нет», — со скромной улыбкой ответила пастор. «На секунду, а может, меньше. В ее глазах мне почудилась искорка, как будто она что-то вспомнила, что как она убедила себя было сном а затем исчезла. Вторым человеком, с которым я поделился, был мой отец. Мы говорили по телефону вечером в среду, в день моего возвращения после того, как я пробыл в Нью-Йорке почти год. На этот раз обсуждение заняло гораздо больше времени, от того, что оно постоянно прерывалось. Отец то и дело останавливал меня, просил повторить что-то, уточнял детали. К разговору я купил дискуссию с пастором. Когда я закончил, папа предложил, «Хочешь, я попробую найти Соню? У меня есть знакомые, которые могут помочь. Или, если хочешь, могу связаться с ее родителями. И что ты им скажешь? Что-нибудь придумаю, об этом не беспокойся. И ты не считаешь меня сумасшедшим? Я считаю, что тебе было бы гораздо легче». «Знай ты, где Соня». «По словам того человека, она где-то на больничной койке и числится там как неизвестная», — сказал я, «если, конечно, еще жива». «Если только он не солгал тебе», — сказал папа. «А ведь именно так он и поступил бы, будь он тем, за кого себя выдает». «Не знаю», — проговорил я. «Я тебе вот что скажу». Позволь мне немного покопаться в этом, и если найду что-либо, дам знать. Хорошо. Больше на эту тему мы с папой не общались. Либо ему не удалось узнать о судьбе Сони, либо все же что-то узнал, но делиться со мной не стал. И я никогда не спрашивал его, разговаривал ли он сам с дьяволом. 6. Почти через год после нашего телефонного разговора папа прислал мне чек на шестизначную сумму. В строке для заметок он написал «Сценарий». Папа находился на кинофестивале в Токио, но мне удалось связаться с ним по электронной почте, и я узнал, что он продал современную экранизацию истории Фауста за весьма солидную сумму, и в качестве соавтора истории он указал меня. Поговаривали, что Фрэнсис Форд Коппола заинтересовался в ее постановке. Я понятия не имел, что делать с чеком, не испытывая ни малейшего желания прикоснуться к нему. В конце концов, я уступил просьбе и положил деньги на счет, который открыл специально для этой цели, из которого не снимал их все последующие годы. Я говорил себе, что если бы Соня Рэй неким чудесным образом связалась со мной, Я бы переоформил счет на нее, но известий от нее я не жду никаких. Фильм же находится на этапе разработки. Мой разговор с дурно пахнущим человеком, мужчиной в белом костюме и красных туфлях, человеком с черными дырами вместо зрачков, по-прежнему остается в моей памяти ярким, как и на утро последовавшего после него дня. В течение долгого времени. Он наполнял меня ужасом черной глубины, грозившим вот-вот перерасти в панику, несмотря на прием успокоительных лекарств. Ни эти лекарства, ни алкоголь, ни другие запрещенные препараты, ни какая-либо их комбинация не несли покоя, а воскресные посещения церкви казались мне слишком незначительными и запоздалыми. Пастор правда нравилась мне, а прихожане были дружелюбны? И этого казалось достаточно, чтобы продолжить посещение, несмотря на то, что даже сидя среди них, я оставался глубоко уверен в своем неизбежном проклятии на вечные муки. Наверное, я научился жить с мыслью о том, что меня ждет в конце пути. Мне очень хотелось верить, что смогу избежать этого, что мне простят причастность к крушению Сониной жизни, какова бы ни была ее судьба. Но именно эта причастность требует, чтобы я отвергал любое проявление милосердия мне предложенного. Моя вина перед Соней безмерна, и меньшее, что могу сделать, это не уклоняться от ответственности за это. И когда в конце концов мое сердце остановится, мне предстоит вторая встреча с человеком, от которого разила тухлыми яйцами и уксусом, который носил в себе души проклятых. Я окажусь с ним в той крошечной комнатенке, которая суть вселенная, в которой мы будем разговаривать, пока он не велит мне залезть на грубый стол, разделяющий нас, для того, чтобы он начал налагать на меня наказание, которого я заслуживал.